Глава 43. Далила. Полагают, что архангелов всего семь, первый из которых великий Архонт. Один был сотворен увечным и слепым, посему Архонт даровал ему одно из своих колес, чтобы тот прозрел. Предание о высших существах. Микаэла дуриц. Уже не один месяц меня всюду преследовало тягостное чувство тревожного ожидания. Зерна паранойи взошли ростками бредовых иллюзий. Казалось, куда ни пойди, Всюду наткнешься на осуждающие взгляды, От которых не скрыться, не сбежать. Установить же личность незваного зрителя, Осквернившего мое сокровенное уединение, Так и не выпал шанс. Ублажать себя не грешно, Однако и выпячивать этого не принято. Это просто данность жизни, которую не осуждают и не обсуждают. Пугало другое. Я обнажила не только тело, но и душу и излила поток безудержных чувств. Оказаться на виду в столь интимную минуту было все равно, что некогда попасться брату в хлеву с ножницами у запястья. Первую неделю я сходила с ума, стала рассеянной, отрешенной. Во время разговора уходила в себя, и люди недоумевали, что со мной. «Вся церковь знает о моем позоре», — твердо верила я. И все же лицо мое озарялось привычной ласковой улыбкой. «Пустяки», — отвечала я, всеми силами стараясь поддержать обман. Лишь теперь, шагая по коридорам, я чувствовала, что дурманящее чувство паники стихло и превратилось в комочек сдержанной тревоги. Не терпелось отвлечь себя утренним занятием с матерью Люсией. Старая наставница по обыкновению ждала меня с любящей, нежной улыбкой. Избавленные от ангельского надзора, мы сблизились друг с другом еще сильнее. Как ни странно, больше мне было некого назвать подругой, даже Есмин, которую я полюбила не меньше. Та просто не знала меня, а о Люсии я открывалась свободно, не таясь. Это здорово спасало. Сегодня после чашки чая И умиротворяющей медитации она завела разговор первый. Ты какая-то зажатая. Я раскраснелась. Так заметно? Она пожала плечами и потянулась за сдобным печеньем, откусила краешек последними зубами. А почему раньше не сказали? Продолжила я, и вновь Люсия повела плечами. Хотела, но раз сама не открываешься, значит, неспроста. Я потупилась. — Не хочется докучать вам заботами. — Опять ты за свое. Докучаешь ты только тем, что не ценишь откровенности. Неужели я так зазналась на старости лет, что не помогу подруге? Я затрепетала и бросила на нее удивленный взгляд. — Значит, мы подруги? Монахиня закатила глаза. Будто я сама наивность и глупее вопросы не придумать. «Естественно!» — фыркнула она, доливая себе и мне из чайника. Завихрился в чашках зеленоватый дымящийся чай. «Два месяца назад я раньше всех ушла из столовой, чтобы...» На этом месте язык прилип к небу. «Чтобы что? Не тяни! Мне и так немного лет осталось, чтобы себя ублажить». Люсия недоуменно на меня посмотрела. Я вспыхнула до корней волос и отвела глаза. — Знала же, нельзя говорить. — И все? Прямо-таки растерялась она. Я не нашлась с ответом. — Поэтому ты такая скованная и все время озираешься. — Владыки, да ты дура, девочка моя! Монахиня пригубила чай. За мной подглядывали сквозь замочную скважину. Теперь она посмотрела на меня с ехидной улыбкой. «Верно, просто было не оторваться. Люсия!» Шикнула я и покраснела еще гуще. Моя наставница задушевно, Постарчески рассмеялась от своего озорства. «Ну и что с того, а? Доставила себе удовольствие. На костер за это не потащит. А сплетни?» Люсия поставила чашку, и серьезно на меня посмотрела. «И пусть сплетничают. Какое тебе дело?» сказала она. Я задумалась. «Вопрос риторический. Ответ я знаю». От меня же ответ ускользал. И тогда мать Люсия протянула мне руку помощи. «Ты хочешь быть в чужих глазах безупречным совершенством, чтобы все любили...» И восхваляли твой ангельский чистый образ. А разве плохо, когда тебя любят? Скажу честно, ты мне куда дороже такой, как здесь, А не как на людях. Немного обидно. Я наморщила лоб и постаралась не выдать огорчения. Почему? Потому что здесь ты настоящая. Так-то смеяться, ласкает себя. «Не пытается скрыть надломленной души», — отвечала мать Люсия. Я растерялась, столь чуждой казалась сама идея этого. Кому хочется общаться со сломленной и ущербной? «Мне даже нравится твое прозвище. Мать Фэй!» Она еще отпила. Я поникла. Его выдумали в насмешку. «Ну и... Главное, как его воспринимаешь ты!» Никаких фейри не существует. Мне они снились, и сестры начали за это дразнить. — Не существует? — Кто сказал? — Недалекие девицы, которым бы только рыться в грязном белье да насмехаться. Брось! Большинство отыгрывается на тебе за свою незавидную участь. Родиться в дворянской семье с седьмой дочерью — это приговор. Монашеский путь... Им навязали точно так же, как и нам с тобой. — Так что же, фейри существуют? — Может, и существуют. Немало не смутившись, признала она. — Тянутся сквозь эпохи обрывочные мифы. Их расталкивают по углам, чтобы дать дорогу славным сказаниям, как, например, о войне владык с драконами или о владыках-рыцарях, но поговаривают... Дивный народец был и есть. А откуда взялся? Откуда взялся, что собой представляет, трудно сказать. Его история существования туманна. Мать Люсия пожала плечами. Да и по правде, известно о нем не больше, чем об Басуларе. То есть немного. Минуту помолчав, старушка решила увести разговор в новое русло. «Слышала, ты собираешься в Харлоу?» Я кивнула. «Вряд ли лагерь меня удивит. Я уже бывала в лазаретах для гниющих». И «Еще как удивит. Такого ты не видела». «Чем удивит?» «Масштабом?» «Тем, что это ворота в преисподнюю. Облако смерти, которое только и ждет, чтобы вырваться на волю». Такого моря обреченных нет больше нигде. От одной мысли стало не по себе. — Правда, что гниль ничем не исцелить? — вспомнила я уроки матери Маргарет. — Ничем. Можно только двумя способами отсрочить неизбежное. Я оживилась. — Неужели? Несмотря на мрачный смысл ее фразы, шанс продлить жизнь как можно дольше обнадеживал. — Какие же? Первый — кровь госпожи Боли. Она живет в очаговье, обители юнгблодов. По слухам, ее кровь исцеляет все, кроме проклятия забвения и гнили. У гниющих она просто ослабляет симптомы. Не просто ее добыть, да? Мягко сказано. Догадавшись, я боялась спрашивать о втором способе, но все же любопытство пересилило. «Любой недуг может забрать себе чумной рыцарь, но, поговаривают совсем ему гнили не исцелить, вскоре она возвращается». «Чудовищно!» Я сочувствовала этому вознесенному. «Да, чудовищно!» «Ну неужели больным в лазарете мне будет совсем нечем помочь?» Одно лекарство, пожалуй, все же есть. У меня расширились глаза. Я подалась к краю стола, обратившись вслух. Какое же? Вознесение. Угас лучик надежды. Так же резко, как и вспыхнул. Мать Лисия виновато улыбнулась. Да, как ты знаешь, гниль обходит стороной тех, кто рожден послужить... Высшему предназначению. Юнгблодов, владык, и семенам не заразиться, и владыкам стражем, и рыцарям, которые до Вознесения были смертными. Но Вознесение — процесс непростой, и не всякому захочется его пройти. После него меняются до неузнаваемости. Что же может толкнуть на такой шаг? Мать Люсия пожала плечами. «Одних толкает страх, других — жажда власть, а третьих — погони за чем-то возвышенным. Например, рыцарь Боли искал вознесения не ради бессмертия, не из пустых страстей, а во имя своей любимой. — Госпожи Боли, — пробормотала я. Мать Люсия кивнула. — Поклялся защищать... Утес-морниар, на котором она обитает в очаговье. Она с минуту размышляла. — Есть и еще кое-что. — Да? — Твоя магия. От неожиданности я далеко отпрянула. — Мать Люсия, вы что? — прошипела я в полголоса. — Да брось ты. Она шлепнула меня по макушке за театральность. — что думаешь... Я не колдую. А как же церковь? Церкви за всеми не уследить. Я просто не даю себя поймать. И ты не давай. Замешательство это не развеяло. Тогда наставница взяла меня за руки и пронзительно посмотрела в глаза. Пора тебе узнать правду. В церкви мы с тобой не служение несем, а отбываем наказание. — Зато, кем родились, не понимаю. Нам неспроста досталась в дар абсолютная сила. Сила, что способна равнять города с землей и уничтожать целые армии. Но нас все равно убеждают, что мы не отличаемся от других. Ты можешь лечить, спасать всех, кому себя не спасти. — Будь хитра, осторожно, прозорливо. И если можешь принести пользу, не упускай возможности колдовать. Владыки же запрещают. — Тьфу ты! — завелась она. — Сидят на горе, корчат богов. Из года в год требуют подношения, а взамен суживают по месяцу жизни. Какое великодушие! Никакие они не боги, а... «Угнетатели!» Фраза была сродни удару молота по голове. Я посмотрела на потолок, будто нас вот-вот разразит молния. Всю жизнь меня окружают набожные люди. Люсия же поносила владык с редкой злобой. «Мне пора», — заторопилась я, одергивая руки. «Подумай над моими словами». В ее голос... Вновь вплелась прежняя ласка. Я поспешила к двери. В обоз до Харлоу я грузилась в сметенных чувствах. Обозов было пять и все узнаваемой формы, с железными рамами, обтянутыми поверх холщевыми экранами. Со мной сидела Ясмин. Как боязно мне вдруг стало не сдержать языка и выболтать наши с матерью Люсией тайны. — Слыхала уже? — с детским задором шепнула она — подавшись ближе. С годами ее зубы еще больше выдались вперед, а лицо обсыпало веснушками, как у типичной деревенской девушки. — О чем? — спросила я в привычной манере. — О новом убийстве. Упоение было не скрыть. Ей будто не верилось, что я еще не знаю. Толки о новых жертвах возникали все чаще. Два или даже три раза в год после каждой учиненной резни. Даже я, бесконечно далекая от мира за пределами церковных стен, прониклась к расправам нездоровым любопытством, не слабее Ясмин. — Говорят, теперь вы подрошили целую семью, а из внутренностей соорудили замысловатый алтарь. Уже целую семью, представляешь? Подробности не разглашают, но стража сурить награду за сведения. — Все так плохо? — Не знаю, но, видимо, не настолько, чтобы вводить комендантский час. Какой смысл, если людей убивают в своих домах? Есмин об этом явно не задумывалась. И правда. Она придвинулась еще ближе, чтобы точно никто не услышал. Поговаривают, это жертва приношения. Владыкам? Она помотала головой, выдерживая интригу. Демоном пепельного леса. Мы еще посудачили, пока обеих не заняли свои заботы прочие сестры и матери, кто спал, кто читал Косилуду, а кто шептался. Есмин была из первых. Из ее приоткрытого рта мне на плечо тоненькая нитка истекала слюна, что совсем меня не беспокоило. Я, стараясь не шевелиться, укрыла ее плотным шерстяным одеялом. В голове крутились мысли о матери Люсии и нашем разговоре. Сейчас, на расстоянии, До меня начало доходить, что, пожалуй, и я вспылила. До чего легко было увериться, что церковь меня спасла, оказала жест милосердия. Но на деле это был лишь способ избежать казни. Я озлобилась из-за слов Люсии. Не на нее, а на церковь. И откуда растут корни этой злобы, долго разгадывать не пришлось. Моя магия. Люди умирают сотнями. Прозибают в муках, брошенные в беде. А ведь мне под силу протянуть им руку помощи. Жизнь — вот что несет мой дар, а погибели еще не принес никому. Пусть не боятся, что красок слишком мало, что не хватит тумана, который все опаснее добывать из-за его наступления. Пусть мне только позволят, и я спасу всех, кого можно — или хотя бы облегчу последние мгновения обреченных. Частью я боялась и настрого запрещала себе прибегать к силе, но подсознательно лелеяла эту мысль все сильнее. Дорога от Клерии заняла около часа. Лагерь, куда мы прибыли, располагался в укромной низине между цепочкой холмов с одной стороны и скальной грядой напротив. То, что мы на месте, чувствовалось издалека — По тягучему и сладковатому, почти лакричному запаху, от которого к горлу подкатил комок. В носу так засвербело, что я поневоле его морщила. Тут проснулась Есмин. Я стала извиняться, что нечаянно зашевелилась, но она успокаивала, что это вовсе не из-за меня. Как бы не так. Второе, чем нас приветствовал лагерь, звуки тошнотворного надсадного кашля. Я буквально слышала, как из легких вырываются сгустки омерзительной, похожей на деготь слизи. Вскоре наш караван остановился, и сестры высыпали из обозов. Мы чужды этому царству смерти. Наша непорочная белизна здесь блекла и меркла до мутных тонов, растворенного в грязной воде молока. Втекли в лагерь наши слаженные вереницы, словно плывя над землей, и устремились мимо серых строений к главному шатру в середине, откуда доносился хор погибели. Мне доводилось бывать в лазаретах для вельмож, которым по карману всевозможные удобства и лучший уход. Покинув клерию, они занимали остаток дней тем, что лежали на шелковых простынях и вкушали яство, как бы дразня себя отражением былой жизни. Сюда же в Харлоу. Свозили всех остальных, Кому не на что доживать Отведенный срок в роскоши. К такому жизнь И вправду меня не готовила. Лагерь походил на ядовитую реку, По которой умирающие Сплавляются в небытие На сырых корягах. Люди рядами лежали На драных простынях В паре шагов друг от друга. Кругом дети звали маму и папу, И их раздирающий плач Еще глубже рассекал мое и без того надтреснутое сердце. Насыщенный запах лакрицы кружил голову. Из-за людского скопища было так душно, что от дурноты меня прошиб пот. Стоны преследовали повсюду. Возглавляла нашей вереницы мать Маргарет, стоящая со скорбным и мрачным лицом, но собранная и хладнокровная. Слишком уж давно она знакома с этим кошмаром. Годы между тем сказывались на ней все сильнее. Старость брала свое. Тело увидала, и ходить приходилось с тростью, которой, впрочем, было не сломить ее нрава. Взыскательная и строгая монахиня не терпела невежд и витающих в облаках бездельниц. Помощь она самоотверженно несла везде и всюду, где требовалось. А трость даже превратила в средство кары. На входе в шатер, у которого многие прикрыли нос рукавом, мать Маргарет продолжила описывать нам болезнь и обстановку в лазарете. «Мы все здесь были матерями наравне с ней, однако сами совсем недавно приняли сан. Начинался новый виток нашего обучения, куда более ответственный. «Откуда гниль взялась?» — спросила одна из новоиспеченных матерей в наших рядах. Мать Маргарет пожала плечами. «Неизвестно. Ее нередко заражаются от больных, но порой болезнь находит и у тех, кто не имел с ними сношений». Другая сестра спросила, насколько все-таки гниль заразна. Ее голос при этом ощутимо дрогнул, и многие на этих словах опасливо попятились к выходу. «Бывает по-разному. Если черная субстанция попадет в рот», или другое телесное отверстие, опасность большая. Не снимайте перчаток и не позволяйте на себя кашлять. Местные лекари работают посменно, чтобы снизить риск». Я подняла руку. «Да, мать Далила», — сказала она. «Нечто похожее вы рассказывали о грибковых спорах. Если зараза передается через выделение и размножается в теле носителя, Не может ли она быть грибковой? И цвет выделений на это указывает. Мать Маргарет приятно удивилась. Какая проницательность мать долила. Пусть мы с ней и равны в сане, было трудно не затрепетать от комплимента. На этом, вы сходство заканчивается. Лечение против грибка не спасает от гнили. К тому же других грибковых образований в телах больных не обнаруживается». Тут в памяти всплыли слухи о полуночном цвете, но заговорить было неловко. Слухи эти кошмарные и берут начало в стоках и закоулках, куда не достигает сияния клерии. Поговаривают подчас больные гнилью, запирают в сыром помещении и кормят сахаром, пока на коже не распустится нечто похожее на темные цветки, и якобы если употребить лепесток, то вознесешься на вершину блаженства. А что обнаруживается? Спросили позади меня. И я повернулась, то была Кандис, та самая, кто с первого моего дня в праведницах так пристально за мной наблюдала. Мать Маргарет кивнула. Прошу за мной. Мы направились в просторную часть шатра с подобием стола, кое-как сплетенного из прутьев. На нем лежал труп, вокруг которого шумно роились тучи мух. Сестры не сумели сдержать отвращения. Одно, я слышала, вырвало съеденным завтраком, на что вторая попеняла ей, перед поездкой в Харлоу есть не стоит. Умерший на столе, по-видимому, скончался от гнили, а если нет, то однозначно из-за разреза через всю брюшную полость и грудную клетку. Тело было таким черным, что если бы не слой слизи поверх, оно сошло бы за заобугленное». Внутренние органы были аккуратно разложены на столе слева. По сути, мертвец представлял собой усохшее черное безобразие. Судя по длинным сальным прядям, протянутым от черного кома плоти и кости на месте головы, труп принадлежал женщине. Черным у нее все было и внутри грудной клетки, словно в стволе сгнившего дерева. Тошнотворный запах лакрицы, сменила более знакомым с мрадом разложения. Вот что остается от зараженных. Разъеденная, изуродованная гнилая масса. «Мать Маргарет, это же нелогично!» — заговорила Ясмин. «Вы говорили, зарязи выгодно, чтобы носитель жил как можно дольше, что она сама хочет жить, а не убивать». «Да, все верно, но гниль... Гниль стремится губить и только губить». Так было всегда, с самого ее зарождения в эпоху третьего цикла.